Глава пятая. Дриба. Благодаря крутым скатам, над которыми господствовал Шетабрэн, молодой человек с своим новым проводником мог скоро выбраться на равнину, не быв задержан ни одним значительным потоком. Но, проезжая весьма скоро мимо одной лужи, полной до краев, мальчик с удивлением оглянулся в сторону и сказал «Фон Марго, полнёхонька!» это значит большая вода внизовье. тяжеленько будет нам через реку поедемте скорее сударь и он пустил в галоп лошадь которая несмотря на свою нестатность и широкие плоские ноги с бахромою длинной шерсти волочившейся по земле скакала по неровности почвы с замечательной ловкостью и твердостью широкие равнины этой страны образуют большие площади пересекаемые оврагами которые своими обрывистыми и глубокими скатами производят настоящие горы, где надо то спускаться, то подниматься. Через час езды путешественники наши очутились против долины Горжелессы, и очаровательное местоположение раскинулось перед ними. Селение Горжелес, построенное сахарной головою на утесистой возвышенности и венчаемое своей хорошенькой церковью и старинным монастырем, казалось, возникало с стремнин. И в глубине самой большой из этих пропастей мальчик, указывая Эмилю обширные строения, совершенно новые и очень красивые, сказал «Смотрите, сударь, вот строение господина Кардане». Эмиль, учившийся правам в Пуатье и проводивший время вакансий в Париже, в первый раз приезжал в страну, где отец его около года хлопотал над основанием весьма значительного заведения. Вид этого места показался ему прекрасным, и он обрадовался, что родители его нашли местоположение, где промышленность могла идти своим чередом, не стирая красок поэзии. Надо бы еще немного пройти по площадке, прежде чем достигнуть ее ската и обнять одним взглядом все подробности пейзажа. По мере того, как Эмиль подвигался вперед, он открывал новые красоты, и монастырь-замок Горжелес — гордо возвышаясь на скале над заводом Кардане, казался декорацией, поставленной нарочно для увенчания картины. Бока врага, по которому быстро бежала речка, были покрыты сильной растительностью, и молодой человек, невольно позволявший вниманию своему увлекаться видом своего нового наследия, с удовольствием заметил, что среди просеки, необходимой для поселения в такой тенистой стране, пощадили, однако, великолепные старые деревья — Которые составляли лучшие украшения дома. Дом этот, выстроенный несколько позади завода, был поместителен, красив, прост в своем богатстве, и занавеси у большей части окошек его показывали, что он уже занят. Вокруг его был прекрасный сад, возвышавшийся террасой вдоль потока, и издалека виднелись яркие цвета развернувшихся растений, которые словно волшебством заняли место ивиных пней и мутных луж, испещрявших прежде берег. Сердце молодого человека сильно забилось, когда он увидел женщину, сошедшую с балкона нового замка и медленно прохаживавшуюся посреди своих любимых цветов, потому что то была мать его. Он поднял руки и стал махать фуражку, чтобы привлечь ее внимание, но без успеха. Мадам Кардане углубилась в осмотр своих садовых работ. Она не ожидала сына раньше вечера. На более открытой плоскости увидела мель ученые и сложные постройки завода, и среди груд всякого рода материалов человек пятьдесят рабочих, копашившихся за делом. Одни тесали камень, другие готовили звездку, третьи ровняли бревна, четвертые накладывали телеги, тащимые огромными лошадьми, Так как необходимо следовало спускаться шагом по крутой дороге, то маленький Шарасон мог завести речь. Экой дрянной спуск, не правда ли, сударь? Держите хорошенько, лошадь. Каково было бы господину корданы ездить брать людей от нас на свое изобретение, свой завод? Глядите, какие славные дороги наделал он по ту сторону. Какие мосты, все каменные, каково. До него бывало... Мочили ноги летом, чтобы переходить, а зимой вовсе не ходили. Вот человек такой, что нам надо целовать землю там, где он пройдет. А ты не таков, как твой приятель Жан, который говорит про него столько худого? О, Жан, Жан, не надо много смотреть на то, что он толкует. Это человек, у которого есть скука, и который все видит в худом с некоторых пор. Хоть он не злой человек, о, совсем не злой. Но ведь он один во всей здешней стороне так говорит. А все ужасно любят господина Кордане. Этот не скряга. Говорит немножко жестко, немножко надрывает рабочих. Но уж за то, как платит, надо посмотреть. Да хоть бы замучиться на работе. Если плата хорошая, надо быть довольным. Правда ли, сударь? Молодой человек подавил вздох. Он не разделял... Вполне системы экономических вознаграждений господина Сильвена Шарассона, и сколько бы желал оправдать отца, не понимал путем, чтоб жалование могло заменить потерю здоровья и жизни. Удивительное дело, что он нынче не погоняет рабочих, прибавил наивно и безумысло шатабренский паш. Он не привык давать им отдых. Куда тебе? Этот человек умеет подвигать дело. Не то, что наша мама женила который поминутно кричит и не оставляет ничего делать другим. Он не шевельнется с места, а словно глазами делает работу. Когда рабочий заболтает или покинет кирку, чтобы закурить трубку, или просто вздремнет после полудня в самую жару. «Хорошо», — говорит он ему без сердца, — «ты здесь не за тем, чтобы курить или спать. Ступай домой, там тебе покойнее». И кончено. Он не берет его неделю, — При второй вине не берет месяц, а при третьей — прощай навсегда. Эмиль опять вздохнул. Он узнавал в этих рассказах неумолимую аккуратность отца и не иначе понимал возможность таких мер, как переносясь к предполагаемой цели его усилий. «А, вот он!» — воскликнул мальчик, указывая пальцем на господина Кордане которого высокая фигура и темное платье рисовались на другом берегу. Он глядит на воду. Видно, боится дрибы, хоть и привык говорить, что это пустяки. «Так дриба значит прибыль воды?» — спросил Эмиль, начинавший угадывать значение слова. «Да, сударь, то же, что тромпа, Тромба, тромба которая бывает в большие бури». Но буря прошла, дрибы не было, и, кажется, Жанну не удалось его предсказание. Впрочем, посмотрите, сударь, какая низкая вода. Почти сухое дно со вчерашнего дня, а это худой знак. Поедемте скорее. Оно того гляди может случиться. Они прибавили шагу и легко переехали вброд первые рукав потока. Но от усилия выйти на несколько крутой берег островка лошадь Эмиля оборвала подпруги, и ему пришлось слезть с долой, чтобы как-нибудь укрепить седло. Это было нелегко, и от нетерпения скорее приехать к родителям Эмиль управился с делом дурно. Завязанный ему узел развязался, когда он ставил ногу в стреме, и Шерасон должен был отрезать конец веревки, служившей ему уздою, чтобы довершить поправку. Все это заняло несколько времени, в течение которого внимание их было совершенно отвлечено от беды, какой опасался Сильвен. Островок покрыт был ивником, не позволявшим видеть ничего кругом в десяти шагах. Вдруг раздался рев, подобный долгому раскату грома, нёсшемуся на них с чрезвычайной быстротою. Эмиль, не понимая причины этого шума, поглядел на небо, которое над ними было ясно. Но мальчик побледнел, как смерть. «Дриба!» — скричал он. «Дриба!» «Надо спасаться, сударь!» Они проскакали остров в галоп но еще не выехали из Ивника, как волны пожелтевшей пенистой воды хлынули им навстречу, и лошадям их было уже по грудь, когда они очутились перед самым вздувшимся потоком, который бешено разливался по окрестным полям. Эмиль хотел попробовать переехать, но проводник ухватил его за руку. «Нет, сударь, нет!» — вскричал он. «Уж поздно!» Видите, какая сила потока и какие бревна он тащит. Ни человеку, ни скотине не совладать с ним. Бросим те лошадей, сударь, бросим те. Может быть, они сумеют выбраться, но людям это слишком опасно. Вон, а! Мостик-то уж снесло. Делайте по-моему, сударь, делайте по-моему, либо вы пропали. И Шерассон, которому вода уже доставала до плеч, начал проворно карабкаться на дерево. Эмиль, видя по ярости потока, пребывавшего каждую секунду на фут, что отважность становится безумством, и, помышляя о матери, решился последовать примеру маленького крестьянина. «Не на это, сударь, не на это!» — закричал мальчик, увидев, что он влезает на осину. «Это слишком слабо, его унесет, как соломинку. Ступайте ко мне! Ради бога, на мое дерево!» Признав справедливость советов Сильвена, который, несмотря на испуг, не терял ни присутствие духа, ни доброй воли спасти ближнего, Эмиль бросился к старому дубу, за который мальчик уцепился обеими руками, и вскоре успел поместиться близ него на толстом суку в нескольких футах над водою. Но скоро им пришлось уступить этот пост раздраженной стихии, которая поднималась все выше». Перелезая таким образом с сучка на сучок, они успели спастись от нее. Когда наводнение достигло крайней степени, Эмиль сидел так высоко на дереве, служившем ему убежищем, что мог видеть все происходившее в долине. Он, по возможности, прятался в листьях, чтобы из дома не узнали его, и унимал Шарасона, хотевшего звать на помощь, потому что боялся привести родителей, особенно мать, в смертельное беспокойство, если бы они проведали о теперешнем его положении. Он видел, как отец его, все следя за действиями дрибы, медленно удалялся по мере того, как вода заливала сад и потопляла весь завод. Казалось, он с досадой уступал место этой беде, которую презирал, еще притворялся презирающим. Наконец он уже показывался в окнах дома вместе с госпожою Кардане. Между тем, как рассеянные рабочие убегали на гору, покинув свои куртки и инструменты внизу. Некоторые, застигнутые потоком в нижних этажах завода, взобрались на крыши. И если самые сметливые внутренно радовались, что выиграют от несчастья продолжение своих выгодных работ, зато большая часть предавалась натуральному чувству уныния, видя плоды трудов своих погибшими или попорченными, Камни, стены недавно штукатуренные, бревна, только отесанные, все, что не представляло твердой преграды, плыло в беспорядке среди куч пены. Мосты, едва отделанные, обрушивались, срываясь с неокрепших еще шоссе, которые не могли их удерживать. Сад был до половины потоплен, и рамы оранжереи, цветочные ящики и садовничьи тележки, быстро всплывая, уносились сквозь деревья. Вдруг раздались громкие крики на заводе. Огромный плод строевых деревьев сильно ударился о подводной части главной машины, и здание, жестоко потрясённое, казалось, готово было рухнуть. На крыше стояла, по крайней мере, дюжина человек, детей и женщин. Все кричали и плакали. Эмиля обдала холодным потом. Равнодушный к опасности, которой сам подвергался, если б дуб вырвало с корнем, Он ужаснулся участи этих семейств, находившихся на волос от погибели. Он хотел было кинуться в воду и поспешить им на помощь, но услышал твердый голос отца, который кричал им с балкона в рупор. «Не трогайтесь с места! Паром сейчас готов! Вам нет опасности!» Таково было нравственное влияние хозяина, что никто не шевельнулся, и сам Эмиль инстинктивно ему повиновался. По другую сторону острова было совсем иное зрелище отчаяния. Поселяне бежали за своей скотиной, женщины за своими детьми. Пронзительные крики обратили в особенности участие Эмиля на один пункт, закрытый от него деревьями. Но скоро он увидел на противоположном берегу здорового мужчину, спасавшего ребенка вплавь. Течение с этой стороны было не так сильно, как перед заводом. Однако шплавец боролся с неимоверным трудом, и несколько раз волна покрывала его совершенно. Я пойду ему на помощь, воскликнул Эмиль, тронутый до слез и готовый опять кинуться с дерева. Не, не сударь, закричал Шарасон, удерживая его. Видите, он выходит из реки, он спасен, уж не плывет, а идет по тине. Бедняжка, достался ему хлопот, зато ребенок жив. Плачет, кричит, как маленький оборотень. Бедненький. Полный, не плачь, ты спасен. Ба! Прошу покорно. Черт меня побери, если это не старый Жан вытащил его из воды. Да, сударь, точно Жан. Молодец. Ах, посмотрите, как отец благодарит его. Как мать обнимает ему колени. Ну, нечего сказать, колени-то не больно опрятны. Ах, сударь. Жан — человек с хорошим сердцем какому на свете нет подобного. Если бы он знал, что мы здесь, он бросился бы нас избавлять, право. Мне хочется кликнуть его. Не делай этого. Мы в безопасности, а он опять бы рисковал. Да, он достойный человек. Что, он родня этому ребенку и этим людям? Нет, сударь, не родня. Муж с женой и ребенок мешо, которые ему, как мне, чужие. Но когда есть где-нибудь несчастье, можно быть уверенным, что Жан явится и куда никто бы не отважился, он бросается туда. Хотя бы ровно ничего нельзя было заработать, ниже стакан вина. А Богу известно, что же оно не годится быть в этой стороне, что ему здесь не место. Разве он подвергается в горжелесе какой-нибудь другой опасности, кроме опасности утонуть наравне со всеми? Сильвен не отвечал и, казалось, упрекал себя за то, что проговорился. «Вода немножко убывает», — сказал он, чтобы отвлечь внимание Эмиля. «Через час-другой, может быть, нам можно будет воротиться по прежнему следу, потому что на сторону господина Кардане часов шесть, по крайней мере, нельзя будет перебраться». Перспектива была не очень приятная, однако Шемиль, ни за что не хотевший испугать родителей, покорился как умел. Но не прошло получаса, как новый случай заставил его переменить намерение — Вода сбывала с крайних пунктов так же быстро, как залила их, и по другую сторону озера, которое она образовала между им и домом его отца, он увидел двух лошадей одну совершенно голую, другую оседланную и взнузданную, которых рабочие вели к дому. Наши лошади, сударь, сказал Сильвен Шарасон, так точно. Слава Богу, наши лошади спаслись. Бедная моя кобыла. Я думал, что она теперь в крезе. Ах! То-то господин Антуан обрадуется, когда я переведу в целости его лантерну. Она недаром заслужит овса, и, может быть, мама Жанилла отпустит ей гарниц. Вон и ваша вороная, сударь. Чей вы рады, что она на берегу? Видно, она умеет хорошо плавать. Эмиль быстро обсудил, что же должно будет случиться. Господин Кардане, правда, не знал его лошади, потому что Эмиль купил ее дорогой». Но открыли бы чемодан, тотчас узнали бы, что он принадлежал ему, и первой мыслью было бы, что он утонул. Он решился немедленно показать себя, и после многих усилий перекричать шум потока, еще не утихшего, успел дать знать людям, спасшимся на крыше завода, что он тут, и что необходимо поскорее уведомить об этом господина и госпожу Кордане. Известие из уст в уста перелетело через разные пункты спасения так быстро, как только мог желать Эмиль. И вскоре он увидел мать свою в окне. Она махала платком, а отец на пароме с двумя здоровыми людьми плыл смело к нему. Эмиль успел отклонить их от этого намерения. Кричал он не без больших усилий и повторений, что он в безопасности, что еще надо повременить плыть к нему — и что всего нужнее выручить рабочих, заключенных на заводе. Все сделалось по его желанию, и когда ему уже не за кого было страшиться, он слез с дерева, опустился по пояс в воду и кинулся навстречу парому, поддерживая руками маленького Шерасона и помогая ему не терять дна. Спустя три часа по проходе тромбы Эмиль с своим проводником сидел у теплого камелька. Госпожа Кардане покрывала ласками и слезами сына, а Шатабрёнский паш, обласканный не меньше его, напыщенно рассказывал об опасности, которую они преодолели. Эмиль обожал свою мать. То была еще самая горячая привязанность в его жизни. Он не видал ее с прошедших каникул, которые они провели вместе в Париже, вдали от беспрестанного, сухоукоризненного принуждения их общей главы, господина Кардане. Оба они страдали от иго, тяготевшего над ними, и молча понимали друг друга на этот счет. Кроткая, нежная, слабая госпожа Кордане чувствовала, что сын ее имел в душе порядочную долю энергии и твердость ее супруга при благородном и чувствительном сердце, которое готовило ему много огорчений, когда эти два крепкие характера начали бы сталкиваться на пунктах, где чувства их не сходились поэтому она таила все горести своей жизни, стараясь не показывать ничего сыну, который был ее единственным счастьем и утешением. Не вполне признавая право, какое муж имел теснить и угнетать ее беспрестанно, она всегда, казалось, принимала свое положение как закон натуры и заповедь религии. Страдательная покорность, внушаемая примером, обратилась в инстинктивную привычку у молодого Эмиля — Иначе давно уж рассудок побудил бы его освободиться от нее. Но, видя, что все склонялось при малейшем знаке отцовской воли и Мать Первая, он еще ни разу не подумал, что это могло и должно было быть иначе. Однако ж тягость деспотической атмосферы, в которой он жил, причиняла ему род меланхолии и безменного страдания, которого причину редко ему случалось отыскивать. По закону природы, Дети принимают совершенно противные урокам, которые тяготят их. Так точно и Эмиль с ранних пор получал от внешних фактов направление прямо противоположное тому, к какому наклонял его отец. Последствия этого натурального и неизбежного антагонизма достаточно разовьются событиями нашей истории, и нет нужды излагать их здесь. Дав матери срок немного оправиться от испытанных ею ощущений, Эмиль последовал за отцом, который звал его осмотреть следствие наводнения. Господин Кардане выказывал спокойствие превыше всех несчастий, и как ни тяжело было у него на сердце, но он ничего не обнаруживал. Он молча прошел мимо ряда крестьян, которые собрались из любопытства поглядеть на зрелище его несчастий, одни равнодушно, другие с искренним участием, которые бедняк благоразумно отвергает – но ну, который, наверное, испытывает, когда видит, что ярость стихии пала ровно на богача и на него. Все эти крестьяне чего-нибудь долишились при наводнении. Кто покосы сена, кто куска огорода, кто овцы, нескольких кур или кучки дров. Потери очень мелкие сами по себе, но относительно, может быть, столь же важные, как и потери богатого промышленника». Впрочем, когда они увидели расстройство прекрасного имения, недавно цветущего, то не могли избавиться от чувства уныния, как будто богатство имело в самом себе что-то почтенное, вопреки зависти, какое оно возбуждает. Господин Кардана не дожидался, пока вода совершенно сбудет, чтобы снова начать работы. Он послал на окрестные луга собирать материалы, унесенные потоком, вооружил людей лопатами и заступами для расчистки тины и унесенного сена, заграждавших входы в завод. И когда туда можно было войти, вошел первый, чтобы не иметь случая понапрасну трогаться жалобными восклицаниями, какие внушит посторонним первая нечаянность.